Глава 19 Нужный мне адвокатский офис находился на Нострант авеню в старом пятиэтажном пестревшем от вывесок здания с кучей всевозможных контор. Лифт из задергающейся на тросах кабины, что издавало при этом противный скрежет, больше напоминал изношенный аттракцион, чем подъемный механизм, и я предпочел воспользоваться лестницей. Впрочем, первой моей мыслью было «валить отсюда» и искать нормальную юридическую фирму, благо деньги на нее у меня теперь были, но все же решил сперва поговорить с Пэри Мэтьюсом, не зря же сюда ехал, и уже потом принимать окончательное решение. Табличка подсказала, в какую именно дверь мне следует стучаться. Меня встретила приветливой улыбкой юная девушка, смотревшаяся неуместно в этой захламленной пыльными документами тесной приемной. Дверь в сам кабинет новоявленной звезды юриспруденции Была распахнута, и с моего места видны были ноги в черных туфлях, что были закинуты на стол. «Мисс!» — приподнял я шляпу, разглядывая светловолосую нимфу с нежным румянцем на лице и восхитительными, как само небо, ярко-голубыми глазами. Мое сердце в смятении, и я потеряю покой, если вы откажетесь со мной поужинать, заявил я сходу. В кабинете раздался босовитый смех, ноги исчезли из зоны моей видимости, а через мгновение в дверном проеме Появился мужчина лет тридцати, сильно похожий на нимфу. Вот только его голубые глаза больше напоминали лед, чем небо. — Как понимаю, Пэрри Мэтьюс, а я Фрэнк Уилсон, — представился я, протягивая ему руку для рукопожатия. — Проходите, мистер Уилсон, — освободил он мне проход. — Может быть, кофе? — С удовольствием согласился я, устраиваясь напротив рабочего стола на довольно удобный кресло-стул с подлокотниками. — И что вас ко мне привело? Хозяин кабинета занял свое место за столом. «Нужда в хорошем адвокате». Я рассматривал Мэтьюса, пытаясь составить о нем впечатление. «Вам меня порекомендовали?» — проявил он заинтересованность. «Я прочитала о вас статью в газете». «Вы верите газетам?» — он дернул уголками губ. «Та статья о тяжбе миссис Фиск и мистера Брауна. Неправда?» — вопросом на вопрос ответил я. «Правда». В этот момент секретарша принесла кофе, и пока она расставляла перед нами чашки, я ей откровенно любовался. «Это моя сестра», — ввел меня в курс дела Мэтьюс, — «студентка, подрабатывает у меня летом, пока каникулы». И не меняет он добавил, «станешь за ней волочиться, освоишь полеты без крыльев. Не знаю, какой реакции он от меня ждал, но я, не выдержав, рассмеялся. Слишком часто в последнее время меня хотят откуда-нибудь сбросить. «Заметана», — примирительно поднял я ладони, — не желая выведывать семейные тайны, послужившие причиной такой гиперопеки. «Мистер Уилсон, вы не могли бы обрисовать свою проблему, что привела вас ко мне?» Мэтьюс тоже не стал обострять, а перешел к делу. «Полгода назад умер мой отец», — начал я, наблюдая за тем, как адвокат прикуривает сигарету. «Разбился на машине. Его смерти предшествовали странные обстоятельства. Со слов бывшего адвоката нашей семьи...» Что оглашал мне завещание, мой отец погряз в долгах, проиграл более 80 тысяч долларов в покер, застраховал принадлежащую семье пивоварню, затем ее, чтобы получить страховку, но страховая разгадала его замысел, суд отпустил отца под залог, и в тот же день отец попал в ДТП. По слухам, это было самоубийство, типа не вынес позора. Как результат, я лишился дома, семейного бизнеса, пивоварни и другого имущества, принадлежащего отцу которое должно было перейти мне по наследству, согласно его завещанию. Все это, ну, кроме пивоварни, которая сгорела, ушло на покрытие судебных издержек и уплату штрафа. Так вот, я хочу, чтобы вы проверили законность действий кредиторов, а также выяснили, что в действительности произошло с моим отцом. И отдельно я хочу, чтобы вы разобрались с адвокатом Абрахамом Аароном Цеперовичем, который не умеет держать язык за зубами, предоставляя конфиденциальную информацию о моей семье, Своим друзьям. «У вас есть какие-то документы?» спросил Мэтьюс, когда я закончил с постановкой задачи. «Да, конечно. Я вытащил из сумки все документы, что передал мне циперович Какое-то время адвокат их изучал, затем закурил новую сигарету и спросил. Я так понимаю, вы остались без средств к существованию и пока оплатить мои услуги не можете. Нет, я оплачу ваши услуги и хорошо оплачу. Я вполне платежеспособен. Но мне нужно, чтобы мое дело было для вас приоритетным. Я хочу, чтобы вы отложили другие свои дела и занимались только им». «Вы считаете, вашего отца довели до самоубийства?» спросил адвокат, не оспаривая мое условие о приоритетности дела. «Предупреждаю сразу, это будет очень сложно доказать. Но у вас будет для этого все необходимое. Если потребуется нанять детективов, то я оплачу их услуги. Мистер Мэттьюс, я хочу, чтобы наказание...» понесли все причастные прямо или косвенно к смерти моего отца. Адвоката нанял, еще одну фирму, но уже в Нью-Йорке, на Тейлора Андерсона зарегистрировал, договор Ромео отправил. что теперь? Я сидел на террасе ресторана, обливался потом, уминал мороженое и раздумывал над тем, куда податься. Все-таки Нью-Йорк летом не лучшее место. Ощущение, что тебя засунули в большую утятницу, спрыснули соусом и поставили в духовку. Жара просто ужасная, и близость океана не спасает. Если бы я был богатым бездельником, тогда да, можно было бы проводить дни на пляже, потягивая холодные коктейли и флиртуя с фигуристыми красотками в купальниках. Вечером же, к моим услугам, сотню ночных клубов по всему городу, где те же девушки с одной стороны более одеты, а с другой стороны более доступны. До сексуальной революции еще далеко, но она уже стучится в двери. С моей внешностью и деньгами... Найти себе подружку на ночь вообще не проблема. Мысли вернулись к мисс Мэтьюс. Настроение сделалось мечтательным. Затем вспомнился ее братец, и вновь пришла скука. Дело для меня всегда было на первом месте. Так что клинья к его сестре я подбивать не собираюсь. Но хороша чертовка, ничего не скажешь. Хотя нет, не чертовка, а ангел во плоти. Так, на чем я остановился? Чем занять себя до аферы с итальянскими автомобилями? Ну, реально, не в же по ночным клубам и продажным девкам отправляться. Скучно это все. Хочется чего-то настоящего. Опять припомнилась мисс Мэтьюс. Даже имя ее не узнал. Так, стоп. Что за романтическая хрень меня накрыла? Фрэнк, опять ты выпячиваешься? А не заняться ли мне семейными делами? Попробовать выкупить фамильное гнездо Уилсонов? Их резиденция, хоть и была обнесена кредиторами, меня впечатлила. Было бы неплохо иметь такой дом. И пивоварню можно восстановить. Я же недавно решил заиметь легальный бизнес, которым можно прикрывать свой теневой доход. Конторка по продаже кофеварок в Коннектикуте на это явно не тянула. Да и оформлена она на мистера Андерсона, и почему бы мне не жить в Мидлтауне? Городок мне пришелся по вкусу, и, главное, он недалеко от Нью-Йорка и Уолл-стрит. Недалеко, а в пробке постоять пришлось. Попал в нее на въезде в тоннель Линкольна, затем еще остановился перекусить в придорожном кафе, и того полтора часа. Ехал я на новой тачке, что купил на имя Фрэнка Уилсона. В этот раз мой набор пал на корвет в новом для этой машины цвете Пеннон-Блю. Ну, люблю я спортивные тачки. Что поделать? Вот только этот автомобиль с механикой. Двухступенчатый автомат, все же какое-то извращение. С этой покупкой вообще очень лапидарно получилось. Зашел в салон, ткнул пальцем в машину и через полчаса на ней уехал. Благо регистрацию брал на себя автосалон. Все для клиента, знай, только деньги плати. Купленный на вторую мою личину ярко-красный пантиак пришлось оставить в гараже. Кататься на нем по Нью-Йорку я не решился. Мне зачем так глупо подставляться, связывая Андерсона с Уилсоном. На въезде в город мне снова пришлось немного постоять. Как раз сегодня здесь открывался новый магазин, о чем хвастливо извещали билборды. Первый в округе универсальный магазин самообслуживания. На площади в 600 тысяч квадратных футов вы найдете все, что вам нужно для дома. Если с домом все пройдет удачно, обязательно сюда загляну. Да и городок не мешало бы изучить поподробнее. Все же память Фрэнка так ко мне и не вернулась. «Вообще странно, памяти нет, зато его чувств хоть отбавляй. Лучше бы наоборот». «Ты смотри-ка, Фрэнк, твой дом до сих пор не купили». На газоне все так же стояла табличка «Продается». Текстом поменьше значилось, что агентство недвижимости, которое занимается продажей дома, находится в соседнем городе Гошни. Ладно, съездим здесь рядом. Все, пять минут. Америка же не Россия, где между городами может пролегать тысячи километров. Здесь люди живут кучно» и бывает, города разделяет лишь дорога. Если Миддлтаун мне понравился, то Гошин буквально очаровал. Чистый, аккуратный и маленький. Всего несколько улиц, пара десятков переулков и все. Вот только для будущего пивовара он не подходит. Здесь некому продавать пиво. Население, дай бог, тысячи четыре наберется. Все друг друга знают, ничего не скроешь. Так что побеждает Миддлтаун. Буду там по выходным ходить в церковь, участвовать в осенних ярмарках, в общем, становиться уважаемым членом местной общины. Отличная ширма для такого, как я. Все самое интересное в Гошине было сосредоточено в центре. Возле большой, красивой церкви с высоким шпилем располагался ипподром. И это был не просто ипподром, а старейший в Северной Америке, открытый аж в 1838 году, с тех пор ни разу не закрывавшийся. Эту ценную во всех отношениях информацию я почерпнул из рекламной брошюры, которую мне буквально всунул в руки мальчишка-разносчик. Отличное соседство, церковь и подром рядом. Сначала весело и задорно спускаешь деньги на азартные игры, а потом бежишь в церковь грехи замаливать. Или наоборот, зашел перед игрой на секундочку, получил благословение и вперед рубить капусту на скачках». Сегодня как раз день скачек. Они здесь проводятся регулярно. Весь центр города заставлен машинами, причем, судя по номерам, здесь не только местные. Коннектикут, Нью-Джерси, Вермонт. Я даже парочку машин с канадскими номерами видел. Вот только мне не сюда. Первое агентство недвижимости округа «Оранж» занимало целый двухэтажный дом недалеко от церкви и напротив ипподрома. Возле него я и припарковался. «Фрэнк?» — услышал я, вылезая из корвета. «Мисс?» — я приподнял кепку, соображая, кто эти две девушки, что заградили мне проход. Одна брюнетка, вторая — ближе к блонде с кудряшками. Такое чувство, что я их где-то видел. «Фрэнк, ты нас не узнаешь?» — удивилась моей вялой реакция и брюнетка. «Я Джессика, а это моя кузина Донна». «Или видеть не рад?» — добавила Донна, капризно выпить в губу. «Рад, конечно», — улыбнулся я, наконец вспомнив, что это подружки Сары. Зимой я их видел в пальто, сейчас же в летних платьях с пышными юбками. Они выглядели намного привлекательнее. Девушки ответно рассматривали меня, подмечая дорогой итальянский кэжуал. Крутая тачка, на которой я приехал, тоже не была ими оставлена без внимания. — Смотрю, твои дела пошли в гору, — кокетливо заметила Джессика. — А ведь еще в феврале ты закладывал вещи в ломбарде, — вторила ей кудряшка. — Бывает, — равнодушно ответил я на бестактность. Фрэнк, ты приехал на бега, решила сойти со скользкой темы Джессика. Нет, мне в агентство недвижимости. Хочу выкупить свой дом, не стал я скрывать то, что скоро и так станет всем известно. О, протянула Дона, так значит, ты разбогател? захлопала она глазами, и на ее лице отразилась работа мысли. Рад был с вами увидеться. Я вновь приподнял кепку. Ох уж этот местный этикет. Фрэнк, подожди, Джессика подошла ко мне поближе. Когда ты уехал, твой дом облюбовали сатанисты. Завелись там у нас одни. Шериф все поймать их не может. То в дом, к кому залезут, то на кладбище могилу осквернят. Девушка поморщилась от неприятных воспоминаний. Когда пришли первые покупатели и увидели их ритуальные рисунки, то очень испугались, говорят, им даже пришлось вызывать врача. Разумеется, после такого слухи по городу разошлись молниеносно, из-за чего твой дом до сих пор не могут продать. Не помогло даже снижение цены. «Поэтому ты сперва не говори, что ты, Уилсон, до того, как о цене не договоритесь». Джессика мне заговорчески подмигнула. «Спасибо». Поблагодарил я ее вполне искренне. «И, кстати, есть новости о твоем кольце», — продолжила она развивать успех. «Отец Сары подал на почту в суд за то, что те потеряли ценную вещь. Вот только Сара пожадничала, когда отправляла тебе посылку и оценила ее всего в один доллар». «Это плохо», — констатировал я. «Почти легче заплатить доллар, чем искать пропажу». «Это было кольцо твоей матери, да? Мне очень жаль», — проявила Джессика сочувствие. «Чего уж теперь», — вздохнул я на показ. «Был рад вас видеть, но мне, правда, уже пора идти». «Мы будем на ипподроме. Присоединяйся», — услышал я вслед. Мода сажать на ресепшн красивых грудастых барышень в эту провинциальную контору пока не добралась. Меня встретил древний, но бодрый старикан с блестящей, как будто отполированной лысиной. Этот ровесник войны за освобождение негров предложил мне кофе, парадоксально вкусную робусту, и сказал, чтобы я немного подождал. следующие четверть часа я смиренно изучал рекламные брошюры, отпечатанные на плотной желтой бумаге. Наконец возле меня остановился сияющий профессиональной улыбкой менеджер в светлом костюме. «Прошу прощения за долгое ожидание». — Чем могу вам помочь? — Я слышал, у вас по дешевке продается дом, в котором проводились сатанистские обряды. Я поднялся с дивана. Лицо менеджера вытянулось, но он быстро справился с собой и вновь засиял улыбкой. — Это все слухи, мистер. Тем не менее, я их услышал. Пользуясь советом Джессики, повременил я с представлением. — Так сколько вы хотите за дом 130 Хайленд-Авеню, Миддлтаун, Нью-Йорк? Оформление документов не заняло много времени, Ведь я расплачивался своими, а не заемными у банка, средствами. И вот я вновь владелец резиденции Уилсонов, которая обошлась мне всего в 40 тысяч долларов, а это на 20% ниже рынка. Настроение было отличным, зазывал на ипподром громогласными, и я не удержался. Ведь сегодня день не скачек, а бегов на которые съехались владельцы как отдельных рысаков, так и целых конюшен со всего восточного побережья. Трибуны и ипподрома были битком забиты, а строго по центру, откуда открывался самый лучший вид на трассу, располагалась вип-зона. Там под тентом стояли столики с креслами и диваны. А раз я вернул себе один из самых дорогих домов в округе, то мне определенно туда, назад, в местечковое высшее общество. Но сперва надо сделать ставку. Ведь прийти на ипподром и не сделать ставку значит кастрировать развлечения. Поэтому я притормозил возле окошек для приема. Сегодня здесь было настоящее столпотворение. Благо персонал хорошо знал свое дело, и желающие расстаться со своими деньгами не задерживались больше, чем на полминуты. Так что ждать пришлось недолго. Изучив коэффициенты, я решил, что делать ставки на очевидных фаворитов просто глупо. Какой интерес с десятки выиграть доллар? Я сделал ставки сразу на четырех аутсайдеров в разных забегах, разумеется, не на самую последнюю лошадь, но ближе к концу. Хотелось узнать, чего стоит моя удача на самом деле, когда результат заранее неизвестен. Ну, а теперь можно и в вип-зону подняться. Вот только сразу туда попасть не получилось. Вход по приглашениям или по клубным картам. Пришлось возвращаться к кассам и оформлять эту карту минус полтинник, плюс 50 долларов ежегодный взнос. Дорого, конечно, на это еще один взнос в копилку моего веса в обществе, добавка к карте Клаб часам, особняку и дорогой машине. Через четверть часа я, наконец, попал, куда стремился, и, взяв у официанта бокал с пивом «Курс» из масс-маркета, надо скорее открывать пивоварню и поить соседей нормальным пивом, а не этим пойлом. С комфортом расположился в ротанговом кресле с подушкой под задницу. Понаблюдал немного за публикой, сплошь незнакомые лица, и увидел Джессику. Рядом с ней за столиком сидела и ее неотличающаяся тактом и сообразительностью кузина, а также две женщины среднего возраста. По всей видимости, матери этих девушек. Оставив кружку на своем столике, я поднялся и подошел к знакомым Фрэнка. «Дамы, непременный ритуал вежливости, и вот мне уже предлагают присоединиться». Женщины явно настроены ко мне благосклонно. Понятное дело, дочери уже успели сообщить им о смене моего статуса. «Джессика, хочу поблагодарить тебя за совет. После взаимных расшаркиваний и разговора о погоде я, наконец, сделал то, зачем к ним подошел. Я развернул четыре квитанции веером и протянул их девушке. «Выбирай», — подбодрил я ее. «Как это мило, оригинально», — последовала оценка от женщин. «Но если ты настаиваешь, тогда вот это...» Смущаясь, Джессика выдернула одну из квитанций. Кузину Донну, судя по ее недовольному виду, раздирала зависть. Но тут диктор объявил о начале очередного забега, и всем стало не до ее душевных переживаний. Пятый номер, ставку на которого я передал Джессике, примерно половину дистанции шел третьим-четвертым, но затем неожиданно для всех... Сделал рывок и буквально на десяток дюймов опередил всех на финише. «О, мой бог, я выиграла!» Джессика от радости подбежала к ограждению. «Фрэнк, я правда могу получить выигрыш?» Вернулась она за стол, когда эмоции немного улеглись. «Конечно, эти сто долларов твои», — подтвердил я. Женщины довольно смеялись, поздравляя девушку и беззлобно подтрунивая надо мной за то, что отдал выигрышную ставку. Одна Донна чуть не рыдала, но на нее никто внимания не обращал. Следующие две мои ставки попали в молоко, а вот последняя снова сыграла. Мелочь, но приятно. Все-таки она покрыла все мои расходы на ипподроме. Любит меня удача, это точно. Распрощавшись с дамами, я, насвистывая веселенькую мелодию, направился к выходу. Правда, уже возле ворот дорогу мне перегородила колоритная парочка, качок и чуть поумнее. «Франк Уилсон?» — спросил второй долговязый мужик с бегающим взглядом глаз бусинок и зубочисткой во рту. «Да, все верно. Кто вы?» «Тед Лассард», — представился в свою очередь тот и, ухмыляясь, продолжил. «Я смотрю, ты более удачлив, чем твой старик. У меня к твоей семейке дело. И раз твой папаша сыграл в ящик, отвечать по его долгам придется тебе». Это уже как мой адвокат решит, улыбаясь, ответил я. Достал из кармана одну из визиток, которые мне дал мистер Мэтьюс, и протянул ее лассарду. Позвонишь, обоснуешь претензию, и, может быть, тебе повезет, не размениваясь на политес, разъяснил я правила игры. Адвокат уже все равно придется проводить расследование. Вот пусть и лассардом заодно займется. Так дела не делаются, ты нарываешься, предупредил меня он. Не впечатлил. Плечом подвинул Лассарда и прошел на выход. Видимо, моя реакция оказалась для кредиторов неожиданной, и они не успели мне воспрепятствовать. Вернувшись в Миддлтаун, я первым делом заехал в оружейный магазин старого приятеля Фрэнка Билли Спаркса. Раз начали беспокоить всякие мутные кредиторы, то не мешало бы вооружиться. «А, какие люди! Фрэнк, рад тебя видеть!» Как и в прошлый раз, Билли был весел. «Привет, Билли. Я тоже рад встрече. Какие новости?» — Никаких, приятель, за исключением того, что старый Шапиро нашу почту на уши поставил, разыскивая твое кольцо. — Задал ты жару малышке Саре. Она месяц в город носа не высовывала. Билли расхохотался. Смех был таким заразительным, что и к нему присоединился. — Неуж ты решил купить себе пушку, — спросил он, когда мы отсмеялись. — Ты угадал, дружище. Что посоветуешь? Я глядел при прилавки и стены, на которых висело несколько сотен стволов. «Мне нужен пистолет. Именно пистолет. В ковбое играть не собираюсь». «Ну и зря. Револьвера я больше уважаю». «Но дело твое. Если говорить о пистолетах, то вот, только получил». Билли на несколько секунд нырнул под стойку и достал оттуда коробку, а еще через мгновение на прилавке лежало оружие «Браунинг Хай Пауэр», «Калибр 9 мм», — презентовал он его. «Отлично, беру. В пистолетах я не очень разбирался. Ружье — другое дело». «Надо будет, кстати, купить себе длинноствол. Но это позже, когда в доме будет оружейный сейф. Но Браунинг HP знают даже далекие от оружейной темы люди. Так что пистолет хорош, а значит, вполне меня устраивает. Билли, у меня к тебе еще одно дело. Расплатившись за покупку, я решил узнать о месте захоронения отца Фрэнка. Надо было сходить на могилу, может, Фрэнк тогда успокоится и перестанет меня дергать». Как оказалось, кладбище находилось недалеко от дома Фрэнка. Туда я и приехал после того, как попрощался с Билли и договорился с ним как-нибудь вечерком попить вместе пива. «Ну, здравствуйте, мистер и миссис Уилсон. Извините, что не пришел раньше». Обратился я к могильным камням. Родители Фрэнка были похоронены рядом. Два скромных надгробия, имена, даты и все. Может быть, так лучше есть в этой скромности какая-то своя гордость». Так, а это что за ерунда? Надгробие миссис Уилсон уродовало пятно красной краски. Обойдя могилу, я снизу увидел сделанные такой же краской нечеткие цифры. Сегодняшнее число и цифры 12.00 АМ. Это что, послание? Если да, то кому? О том, что Фрэнк вернется сегодня в город, никто знать не мог. Значит, предназначается оно не мне, тогда кому? «Очень мне интересно, кто такой бесстрашный оскверняет могилу Уилсонов». «Не чужие они мне теперь. И спрошу я за нарушение их покоя с вас по полной, кем бы вы ни оказались».